Однажды слышал он от голландского шкипера старинное предание. Корабельщики видели среди океана неведомый остров, причалили, высадились и развели костер, чтобы сварить пищу. Вдруг земля заколебалась, опустилась в воду, и они едва не утонули. То, что казалось им островом, было спиною спящего кита. Все новое просвещение России, не есть ли огонь, разведенный на спине Левиафана, на костной громаде спящего народа. Проклятая Сизифова работа, подобная работе каторжных на Рогервике, где строят, мол, не успеет подняться буря, как в один час разрушит все, что годами воздвигнуто, опять строят, опять рушится и так без конца. «Видим мы все», — говорил ему однажды умный мужик, «как ты, великий государь, Трудишь себя, да ничего не успеешь, потому что пособников мало. Ты на гору аще и сам 10 тянешь, а под гору миллионы. То какое дело, спора будет. Бремя. Бремя несносное, лежа на койке без сна, стонал Петр в такой тоске, как будто вправду навалилась на него одного вся тяжесть России. «Для чего ты мучишь раба твоего?» — повторял слова Моисея к Богу. «И почему я не нашел милости перед очами твоими, и ты возложил и на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в весь народ сей, и разве я родил его? Что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка к земле, которую ты обещал. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня». Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я и не нашел милости перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. Вдруг опять вспомнил сына и почувствовал, что вся эта страшная тяжесть, мертвая косность России в нем, в нем одном, в сыне. Наконец, с неимоверным усилием воли овладел собою, позвал денщика, оделся, сел в шлюпку и вернулся во дворец, где ожидали его вызванные по делу о плутовстве и взятках сенаторы.